Глава 10. Ощущения и восприятие. Тактильные ощущения. Прикосновение. После того, как я писал структуру и строение нервной системы, настало время подумать об организации её работы. Прежде всего понятно, что для самой возможности толкового управления действиями организма нужно постоянно оценивать окружающую обстановку. Возьмём что-нибудь совсем простое. Вовремя быстро опустить голову очень полезно, если ей грозит столкновение с каким-то, скажем, пролетающим предметом. Это даже вполне может спасти жизнь. С другой стороны, глупо иметь рефлекс быстрого опускания головы, который бы проявлялся вне всякой связи с текущим моментом. И значит, прежде всего надо иметь средства наблюдения. Для организма эти средства специализированные нервные окончания, способные взаимодействовать с теми или иными факторами среды. Взаимодействие интерпретируется центральной нервной системой способами, которые отличаются друг от друга в зависимости от природы воспринимающих нервных окончаний. Сумма взаимодействия и интерпретации и есть некоторый вид сенсорного чувственного восприятия. В повседневной жизни мы обычно вспоминаем о пяти чувствах – зрении, слухе, вкусе, обонянии и осязании. Мы хорошо знаем, что у нас есть органы для каждого из этих пяти чувств. Видимые образы мы воспринимаем практически, С помощью глаз звуки с помощью ушей, запахи с помощью носа, вкус с помощью языка. Для восприятия тактильных ощущений нет особого органа, если не считать таким все покровы тела. В них распределены нервные окончания, воспринимающие прикосновение. Поэтому иногдася за ней называют общим ощущением. Всё, что ощущаем кожей, мы воспринимаем в единстве, и поэтому говорим о прикосновении как о единственном ощущении. Например, мы можем сказать, что поверхность шершавая и горячая на ощупь, хотя в действительности тактильное ощущение фактуры и температурная чувствительность зависят от разных кожных рецепторов. В силу такой нашей особенности мы объединяем таблицы Восприятие тактильных ощущений, давления, температуры и боли общим термином кожная чувствительность или экстрацепция. От латинского extra снаружи. Экстрацепция фактически существует также внутри организма, так как окончания, расположенные в стенке желудочно-кишечного тракта, по сути, являются датчиками внешней среды. Ведь его просвет сообщается с окружающей средой посредством рта и заднего прохода и не относится к внутренне в среде организма. Можно было бы считать ощущения, возникающие в результате раздражения этих окончаний, разновидностью внешней чувствительности. Но её выделяют в особый вид, называемый интероцепцией, от латинского интра внутри или висцеральной чувствительностью. Наконец, существует нервное окончание, передающее сигналы от органов самого тела, от мышц, сухожилий, связок суставов и тому подобного. Такая чувствительность называется проприоцепцией, от латинского proprius собственный. Мы мало сознаём именно проприоцептивную чувствительность, воспринимая результатом её работы как нечто само собой разумеющееся. Для наглядности рассмотрим восприятие сигналов от так называемых специализированных мышечных волокон, поперечно-полосатых мышц. При растяжении или сокращении этих волокон в нервных окончаниях возникают импульсы, которые передаются по нервам в спиной мозг, а потом по восходящим трактам в ствол головного мозга. Чем больше степень растяжения или сокращения волокна, тем больше порождается импульсов, в единицу времени. Есть и другие разновидности нервных окончаний, реагирующих на давление, приложенное к поверхности тела, степень напряжения в связках, на угол взаимного расположения костей в суставах и т.д. Поступающие сигналы от всех частей тела обрабатываются уже в подкорковых отделах мозга и в т.д. и используется для координации движений мышц, призванных сохранять равновесие, менять неудобное положение тела и приспосабливаться к внешним условиям. Человек не умеет все это делать от рождения, поэтому первоначально, когда он только учится сидеть, стоять, ходить, пользоваться руками и так далее, вся эта информация обрабатывается в коре больших полушарий. и только когда навыки выработаны, передается в компетенцию нижележащих управляющих центров. Все сигналы продолжают, конечно, быть доступны для осознания, но находятся не в фокусе внимания. Хотя обычная работа организма по координации движений во время стояния, сидения, ходьбы или бега ускользает от нашего сознания, на фоновом уровне ощущения достигают аминоза. коры большого мозга. И благодаря им мы в любой момент времени отдаём себе отчёт в относительном положении частей нашего тела. Мы не глядя точно знаем, где и как расположен наш локоть или большой палец ноги, и с закрытыми глазами можем прикоснуться к любой произвольно выбранной части тела. Если кто-то согнёт нашу руку в локте, мы точно знаем, какое новое положение она заняла, и для этого нам не надо на нее смотреть. Для всего этого нам необходимо постоянно интерпретировать бесчисленные сочетания нервных импульсов, поступающих в мозг от мышц, связок и сухожилий. Различные проприоцептивные восприятия иногда объединяются общим названием «кинестезия» от греческого «чувство движения». Неизвестно ли, В какой степени это чувство зависит от взаимодействия сил, развиваемых мышцами, с силой гравитации. Этот вопрос стал особенно актуальным для биологов в последнее время в связи с развитием космонавтики. Во время длительных космических полётов космонавты долгое время пребывают в состоянии невесомости, когда проприоцептивная система лишена сигналов о привычном воздействии гравитации. Так легко можно догадаться, в настоящее время получено множество данных на эту тему. Мы можем сказать, что кинестезия сама по себе не требует наличия гравитации. Космонавты в невесомости нисколько не теряют координации движений, они только должны учиться эффективно двигаться в столь непривычных условиях. В чём им помогают проприорецепторы, которые прекрасно ощущают перераспределение нагрузки. на тело и способствует выработке новых двигательных привычек. При возвращении в условия обычного воздействия гравитации эти новые привычки оказались бы поначалу помехой, как и происходило с первыми космонавтами, и только через некоторое время произошло бы возвращение к прежним навыкам. Однако современные участники космических полётов преодолевают эту трудность путём постоянных упражнений на специальных тренажёрах, что заставляет систему мышечного чувства наряду с новыми навыками не забывать и старые. Что же касается экстероцептивной чувствительности, то для каждого типа стимулов существуют свои рецепторы, простые или сложные. Болевые рецепторы Просто свободные нервные окончания. Для восприятия других видов раздражителей в рецепторах имеются специфические структуры, легко различимые между собой, которые называются по именам учёных, впервые описавших эти структуры. Так, тактильные рецепторы, то есть воспринимающие прикосновение, их несколько видов. Часто заканчиваются тельцами Мейснера, которые были описаны немецким анатомом Гёргом Майснером в 1853 году. Рецепторы, воспринимающие холод, называются колбочками Краузе по имени впервые описавшего их в 1860 году немецкого анатома Вильгельма Краузе. Тепловые рецепторы называются концевыми органами Руффини по имени итальянского анатома Анжело Руффини. которая описал их в 1898 году. Рецепторы давления называются тельцами Пачини по имени итальянского анатома Филиппо Пачини, который описал их в 1830 году. Специализированные нервные окончания каждого типа приспособлены для восприятия только одного вида раздражения. Лёгкое прикосновение к коже В непосредственной близости от тактильного рецептора вызовет возникновение импульса в нём, но не вызовет никакой реакции в других рецепторах. Если же кожа прикоснётся тёплым предметом, то на это отреагирует тепловой рецептор, а прочие не ответят никакой реакцией. В каждом случае нервный импульсы сами по себе, разумеется, идентичны в любом из этих нервов. Но их интерпретация в центральной нервной системе зависит от того, по какому именно аксону пришёл тот или иной импульс. Импульсы могут отличаться частотой, и это показывает силу воздействия, но никак не связано с видом воздействия. Например, импульс от теплового рецептора вызывает ощущение тепла вне зависимости от природы стимула. При стимуляции других рецепторов Возникают также специфические ощущения, характерные только для данного вида рецепторов и не зависящие от природы стимула. Это верно и для специализированных органов чувств. Общеизвестен факт, что когда человек получает удар в глаз, то из него сыплются искры, то есть головной мозг интерпретирует как свет любое раздражение зрительного нерва. Резкое надавливание на глаз Также вызвит ощущение света. То же самое происходит при стимуляции языка слабым электрическим током. При таком раздражении появляется вкусовое ощущение. Кожные рецепторы расположены в коже на некотором расстоянии друг от друга. И там, где присутствует рецептор какого-либо типа, могут отсутствовать рецепторы других типов. Кожу можно картировать по различным видам чувствительности. Если мы воспользуемся тонким волоском, чтобы прикасаться к различным участкам кожи, то обнаружим, что в некоторых местах человек воспринимает прикосновение, а в некоторых нет. Затратив ещё немного труда, мы можем подобным же образом картировать кожу по тепловой и холодовой чувствительности. Промежутки между рецепторами не велики, И поэтому в обыденной жизни мы практически всегда чувствуем стимулы, которые раздражают нашу кожу. Всего в коже тела около 200 тысяч рецепторов температуры, полмиллиона рецепторов, реагирующих на прикосновения и давление, и около 3 миллионов болевых рецепторов. Как и следует ожидать, тактильные рецепторы наиболее густо расположены в языке и в кончиках пальцев, то есть в тех местах, которые самой природой предназначены для исследования свойств окружающего мира. На этих местах нет волосинового покрова, но в других участках кожи тактильные рецепторы связаны с волосами. Волосы мёртвые структуры, полностью лишённые чувствительности, но все мы хорошо знаем, что человек ощущает любое, даже легчайшее прикосновение к волосам. Очевидный парадокс объясняется очень просто. При прикосновении к волосу он сгибается, и как рычаг, давит на расположенный рядом участок кожи, а на нём всегда есть хоть один тактильный рецептор. Более того, есть специальные тактильные рецепторы, тесно примыкающие к корням волос. Это очень полезное свойство, так как оно позволяет нам чувствовать прикосновение без прямого контакта кожи с инородным предметом. В темноте мы можем почувствовать неподвижный предмет, который мы не в состоянии увидеть, услышать или учуять. Если коснёмся его нашими волосами. Некоторые ночные животные доводят до совершенства свою волосяную чувствительность. Самый знакомый пример семейства кошачьих. К термо относятся известные всем домашние кошки. У этих животных есть усы, которые в зоологии называют вибриссами. Это длинные упругие волоски, они касаются предметов на довольно большом удалении от поверхности тела, и физическое воздействие передаётся коже без затухания, то есть с минимальными потерями. Вибриссы расположены вблизи пасти, где концентрация тактильных рецепторов очень высока. Таким образом, амертвевшие структуры, нечувствительные сами по себе, стали чрезвычайно тонкими органами восприятия тактильных стимулов. Вибриссы имеются по всей поверхности тела, но на морде, которая кошке служит универсальным тактильным органом, как человеку кисти рук, имеются места густой концентрации особенно длинных, хорошо развитых вибрисс. Для кошки это очень важный орган. У собак, например, гораздо менее важны, так что собака практически не страдает от породной стрижки морды. Поэтому желательно никогда не пытаться самим и предостерегать детей от невинной шалости обстричь кошке усы. Для неё это равносильно тому, как если бы человека вынудили постоянно ходить в боксёрских перчатках. И если прикосновение становится более интенсивным, то оно начинает стимулировать тельца Пачини, воспринимающие давление. В отличие от тактильных рецепторов, расположенных близко к поверхности кожи, они помещаются в подкожных тканях, поэтому естественно, что для воздействия на них внешнее усилие должно быть сильнее. Если прикосновение длится достаточно долго, то нервные окончания тактильных рецепторов становятся всё менее и менее чувствительными и в конце концов перестают реагировать. Ощущение прикосновения исчезает. Это важное приспособление, потому что в противном случае мы постоянно ощущали бы прикосновение к коже, одежде и множество других предметов. И эти ощущения загрузили бы наш мозг массой бесполезной информации. Подобным образом ведут себя и температурные рецепторы. Вода в ванне кажется нам очень горячей, когда мы ложимся в нее, но потом... По мере того, как мы привыкаем к ней, она начинает казаться приятно теплой. Точно так же холодная озерная вода становится приятно прохладной через некоторое время после того, как мы в нее ныряем. Подкорковые ядра фильтруют информацию, которую оценивают как не новую, неизменную, а значит, не требующую нового осмысления. Тем самым высшие отделы мозга освобождаются для более важных дел. Следовательно, для того, чтобы ощущение воспринималось длительно, необходимо, чтобы его характеристики постоянно менялись во времени и чтобы в него всё время вовлекались новые рецепторы. Подобным образом мы поступаем, когда хотим дать почувствовать щекотку или ласку. Таламус способен грубо локализовать такие ощущения, но для точного определения места прикосновения в дело должна вступить сенсорная область коры. При необходимости эта высшая координация занимает всего лишь мгновение. Так, когда нам на кожу садится комар, прицельный удар следует немедленно, даже без взгляда на несчастное насекомое. Точность пространственного развлечения варьируется в зависимости от места на теле. Мы воспринимаем как два раздельных стимула прикосновения к двум точкам на языке, удаленным друг от друга на расстоянии всего 1,1 мм. Для того, чтобы два прикосновения воспринимались как раздельны, на коже пальцев расстояние между стимулируемыми точками должно быть не менее раздельно. 2,3 мм. В носу такое расстояние достигает 6,6 мм. Но и это отличный результат. На коже спины два прикосновения воспринимаются как раздельные, если расстояние между ними превышает 67 мм. При интерпретации ощущений центральная нервная система дифференцирует стимул не только качественно, вид, место воздействия, но и количественно, то есть определяет интенсивность раздражения. Например, мы легко определяем, какой из двух предметов тяжелее, независимо от их объёма и формы, если возьмём по одному в каждую руку. Во-первых, более тяжёлый предмет сильнее возбуждает рецепторы давления, которые в ответ разряжаются более частыми залпами импульсов. Во-вторых, мы ощущаем разное напряжение мышц от удержания этих предметов. А для более точного определения веса можем взвесить их, поочерёдно перемещая вверх и вниз. Более тяжёлый предмет требует большего мышечного усилия для преодоления силы тяжести при движениях одной и той же амплитуды, и наше проприоцептивное чувство скажет нам, какая из рук развивает больше усилий. То же самое касается и других чувств. Мы различаем степень тепла или холода, интенсивность боли, яркость света, громкость звука и силу запаха или вкуса. Очевидно, что существует некий порог различения. Если один предмет весит 9 унций, а другой 18, то мы легко определим эту разницу даже с закрытыми глазами, просто взвесив оба предмета на ладони рук. Если один предмет весит 9 унций, а другой 10, то нам придётся покачать с предметом в руках. Но в конце концов верный ответ будет всё же найден. Однако, если один предмет весит 9 унций, а другой 9 1/2 унций, то определить разницу скорее всего не удастся. Человек будет колебаться, и его ответ может с равной долей вероятности оказаться как верным, так и ошибочным. Способность различать силу стимулов лежит не в абсолютной их разнице, а в относительной. Роль в различении предметов весом 9 и 10 унций, соответственно, играет разница в 10%, а не абсолютная разница в одну унцию. Например, мы не можем определить разницу между предметами весом в 90 и 91 унцию, хотя разница в весе составляет ту же самую одну унцию. Зато мы легко уловим разницу между предметами весом 90 и 100 унций. Однако нам будет довольно просто определить разницу между весами предметов. Если один из них весит одну унцию, а другой одну унцию с четвертью, несмотря на то, что абсолютная разница в этом случае меньше в 4 раза. По-иному то же самое можно сказать так: Организм оценивает разницу в интенсивности любых сенсорных стимулов по логарифмической шкале. Этот закон называется законом Вебера-Фехнера по именам двух немецких учёных, Эрнста Генриха Вебера и Густава Теодора Фехнера, которые его открыли. Функционируют таким образом органы чувств. способный обработать больший диапазон интенсивности стимулов, чем это было бы возможно при линейном их восприятии. Предположим, например, что какое-то нервное окончание может при максимальном воздействии разряжаться в 20 раз чаще, чем при минимальном. При уровне раздражения выше максимального ответ уже никак не изменяется, либо переходит в болевое ощущение, а при уровне ниже минимального он попросту отсутствует. Если бы нервное окончание реагировало на раздражение по линейной шкале, то максимальный стимул мог бы быть всего в 20 раз сильнее минимального. При использовании же логарифмической шкалы, даже если взять 2 за основание логарифма, максимальная частота разрядов в нервного окончание будет достигнута, если максимальный стимул будет в 2 в 20-й степени раз выше, чем минимальный. это число приблизительно равно миллиону. Именно благодаря тому, что сенсорные системы подчиняются закону Вебера-Фехнера, мы способны слышать гром и шорох листвы, видеть солнце и едва заметные звёзды.